Глава 8. В воскресенье я все-таки выполнила угрозу данную своей лени и занялась кулинарной практикой. И вот, когда я вовсю хлопотала на кухне, раздался звонок в дверь. Властный и настойчивый. Дед спал наверху и ничего не слышал. Я сунула руки под струю воды, смыла с них муку, вытерла их полотенцем и пошла в прихожую. Кто бы это мог быть? Неужели Алина устала ждать вчерашний день? Я отогнула край занавески и увидела Германа. Визит афериста меня обескуражил. Я не торопилась открывать ему дверь, потому что не знала, как себя с ним вести. Да и видок у меня был, как у заправской кухарки. Прежде я представала перед Германом совсем в другом амплуа. Титов был настойчив. Он жал и жал на кнопку звонка, даже разбудил Аришу. Я услышала его шаги по лестнице и стариковское ворчание. Полет, ну почему ты не открываешь? Заставляешь меня вскакивать с постели. Я не одет толком. Ну что за дела? Дедуля, там Герман. Что? Мой прародитель был удивлен не меньше моего. «Вот наглец! Что делать будем?» «Не знаю. Хотя есть одна мыслишка. Ариша, ты открой ему, как ни в чем не бывало». «Мы ведь, по идее, не должны ничего знать про его шашни с Алиной. Мы считаем, что он уезжал по делам в Москву. Вернулся? Хорошо. Мы сделаем вид, что ему даже рады. Точнее, ты сделаешь вид, потому что меня дома не будет». Я появлюсь чуть позже. «Дочка, что ты задумала?» Ариша проникновенно заглянул мне в глаза. «Задумала, дедуля, задумала. Но мне нужно время, чтобы подготовиться. Минимум полчаса, а лучше час. Ты его займи чем-нибудь». «Чем?» «После того, что я о нем узнала от Алины, мне развлекать его совсем не хочется. Разве что в карты с ним сыграть». «Вот-вот». «Хорошая идея. Обыграешь его, а потом настанет мой выход». «А как же Алина?» «Если Нечаева по ходу дела понадобится, то я ее вызову по телефону. Мне надо все обдумать». «Балет! Да он уходит!» Аришев всплеснул руками. «Действительно. У Герки терпение лопнуло, и он повернулся к нам задом, а к своей машине передом. К слову сказать, приехал он уже не на черном додже, а на какой-то светлой иномарке. «Ариша, быстро выходи к нему!» Я подтолкнула дедулю к двери. «Извинишься, скажешь, что спал. По тебе это заметно. И пригласишь его войти». «Палет, ты в своем уме? В пижаме принимать банкира? Это же мавитон!» Бурчал дед, проверяя, все ли пуговицы застегнуты и поправляя сеточку на голове. Но деваться некуда, я его приму. Юркнув в столовую, я выключила там свет и прикрыла за собой дверь. Пирогам снова не повезло. Хорошо, хоть утка с антоновскими яблоками была уже в печке. Главное, вовремя ее выключить, чтобы не получились угли. Затраченных усилий будет несказанно жалко. Я стала прислушиваться. Мой дедуля, потомственный аристократ, рассыпался в любезностях перед аферистом. Как же мне повезло с Аришей. Только он мог с просонья и так натурально сыграть нечаянную радость. «Значит, Полины Андреевны нет?» – опечалился лжебанкир. «Внучка в бассейне, скоро вернется, а вы проходите, Герман Геннадьевич, не стесняйтесь». «Знаете, Полиночка нет-нет, да и вспомнит о вас. Думаю, она будет очень рада вас видеть. Даже уверен в этом». «Аристарх Владиленович, что-то вы мне выкать стали?» «Право, неловко». «А это я из чувства глубочайшего уважения. Не каждый день ведь нас олигархи посещают». «Ну какой я олигарх? Мне до него еще лет пять-шесть шагать». «Самоуверенный нахал», – подумала я. Хотя насчет срока он прав. Как минимум 6 лет, причем строгого режима. Ариша проводил Германа в гостиную, выполненную в стиле рококо. Она находилась через стенку от столовой, поэтому через общую вентиляционную отдушину можно было подслушивать. Что я, собственно, и стала делать. Правда, для этого пришлось встать на табурет а перед этим уронить скалку. «Что это?» – насторожился гость. «Где это?» «Это в саду. Ветер». Мне показалось, что звуки где-то совсем рядом в соседней комнате. «Показалось», – уверил его дедуля. «Покорнейше прошу меня простить, что оставляю вас на время одного. Мне необходимо переодеться. Чувствуйте себя как дома, располагайтесь». «Не беспокойтесь, все нормально. Я сделаю пару звонков по работе». Никуда звонить Титов не стал, а принялся ходить взад-вперед по зале. Наверное, рассматривал предметы интерьера. Остановился. Скрипнула дверца буфета. «Неужели он позарился на наш семейный фарфор? Вот скотина!» «Если бы я знала заранее, что он заявится сюда...» то поставила бы в гостиную камеры видеослежения. А Глаша была права. Герман действительно пришел сам, но несколько не по тому адресу. Мне стоило об этом догадаться. Он ведь говорил, что мы с ним еще увидимся. Кажется, Титов решил, что разлука подействует на меня положительно, и после нее наши отношения выйдут на новый уровень. До меня снова донесся скрип. Вероятно, банкир выдвинул ящик комода. А там лежало столовое серебро. Дед вернулся довольно быстро. После нескольких общих фраз он спросил по-свойски. «Гера, а не скоротать ли нам времечко за игрой?» Я живо вообразила себе, как Ариша достал из кармана колоду карт и сделал какой-нибудь красивый трюк – веер или пружинку. «Аристарх Владиленович, право слово, я игрок никудышный. Вам будет со мной неинтересно, скучно». «Ой, шутник!» – пожурил его дед. «Мы ведь встретились в казино. Значит, определенные навыки у тебя есть». «Да, мы встретились в игорном доме, но я искал там приятеля, друга детства. Мне сказали, что он там бывает». И все-таки, Герман, у вас, старика, мы даже ставок никаких делать не будем. Зазвонил мобильник. Титов ответил. Да, слушаю. Нет, надо дождаться завтрашних котировок. Идет тенденция на повышение. Да, пока. Извините, Аристарх Владиленович, ничего без меня решить не могут. Бывает. Ну так что, Ростов, Сочи, Ленинград? Вы мне что, в города играть предлагаете? Нет, это разновидности преферанса. Видите, Аристарх Владиленович, я даже этого не знал. Говорю же, в картах не силен. Ладно, я на преференсе и не настаиваю, тем более, что вдвоем в него не играют. Можно в покер или в очко. Тоже нет? Тогда остаются совсем детские игры. Девятка или дурак? Ну что ты замялся? Мы же не на деньги играть станем, а на интерес. На интерес? Вяло переспросил Герман. Судя по интонации, он был не в восторге от предложения Ариши. Откуда мне знать, какой у вас может появиться интерес? Молодой человек, разве я похож на умы лишенного? Ну так. Попрошу о каком-нибудь пустячке. Например, спородировать какого-то певца. Полина придет, подыграет на саксофоне. Да у меня и слуха-то нет. А это не важно. Главное, чтобы весело было. Я вот ни капельки не боюсь проиграть. А ведь такой риск тоже имеется. И тогда мне, уже далеко не молодому человеку, Придется залазить на стол и кукарекать. Фиг, какой примитив. Будьте уверены, что я вас об этом не попрошу. Значит, ты согласен. Но если вы, Аристарх Владиленович, настаиваете, то давайте сыграем в очко. Помню, в армии баловался. Лады, в очко так в очко. Снимай, попросил дед. А Риши таки удалось уломать Германа на игру. У меня не было никаких сомнений в том, что дедуля его сделает. Причем красиво. Наверняка уже при тасовании новой колоды карт он подсмотрел несколько аверсов и нужные карты незаметно уронил на колени или пометил ногтем их торцы. Только наивный думает, что съемка – это нечто вроде нравственной гарантии между честными игроками. Наверняка так подумал и Герман, когда снимал колоду. Но игра уже пошла. Съемка, если ее правильно сделать, тоже дает информацию о лицевой стороне карты и нарушает таинственный ход карт в колоде. Я знаю, как классно дедуля делает мост. Что ж, он сейчас в своей стихии. А мне надо готовиться к возвращению из бассейна. Здесь я больше ничего интересного не услышу, кроме карточных терминов. Я хотела тихонько пройти мимо гостиной к рестнице, ведущей на второй этаж, но дверь почему-то оказалась открытой. «Эх, дедуля, дедуля, на какой же ты рассеянный!» «Или она открылась от сквозняка?» «Ладно, без разницы. Главное, что теперь надо искать другие пути». «Стоп! Утка!» Я выключила электропечку и вышла из столовой через черный ход. Нагнувшись, прошла мимо окон гостиной и пробежалась по саду. Вечерняя осенняя прохладца бодрила, ведь я была в халатике с короткими рукавами. Под лестницей наличествовало небольшое окошко, через которое обычно попадали в дом дрова для камина. Но вот открыто ли оно сейчас? Я проверила. Открыто. Лет десять назад я пролезала в него беспрепятственно, но с тех пор моя фигура претерпела некоторые изменения. Хорошо, что акваэробика поддерживает меня в тонусе и тренирует гибкость. В окошко я влезла, но окорябала руку и наделала много шума, потому что задела огромный глиняный горшок, стоящий под лестницей. Я собиралась пересадить в него Монстеру. Обязательно пересажу, но когда-нибудь потом. Дедуля выглянул в прихожую, со значением посмотрел в мою сторону и сказал для Германа. «Это кошка резвится!» Пришлось громко мяукнуть. После этого Ариша плотно закрыл дверь в гостиную, и я вылезла из своего укрытия. Тихонько поднялась на второй этаж, переоделась, спустилась на цыпочках вниз, переобулась, накинула куртку и осторожно открыла входную дверь. Выйдя на улицу, я внимательно присмотрелась к машине, на которой сегодня приехал Герман. Это была Ауди, также с московскими номерами. Летящей походкой я помчалась к охране. «Мальчики, у меня к вам есть огромная просьба». «Какая?» «Это даже не просьба, а деловое предложение. Мини-спектакль сыграть сможете?» «Да в принципе это не проблема», – сказал молодой охранник. Вы нам, Полина Андреевна, только поподробнее все расскажите. Я, как заправский режиссер, стала ставить сценку, объяснила все, кто где должен стоять, кому что сказать, вплоть до того, какой должна быть интонация голоса. В общем, Немирович Данченко и Станиславский лежат на диванах, отдыхают. Да, протянул охранник среднего возраста. Тут играть есть что? А какой гонорар? Я достала из сумки по 500 рублей и сказала «Это аванс, 50%. Учите роли, мальчики. Окончательный расчет после премьеры». «Штуку за две реплики. Это мне нравится», — сказал молодой. «Полина Андреевна, учтите, я и длиннее текст выучить могу». «Длиннее не надо. Главное, чтобы вы сыграли натурально и донесли до водителя Ауди мою информацию слово в слово». «Не сомневайтесь, сделаем!» Я хлопнула одного парня в камуфляже по плечу, затем другого и летящей походкой помчалась обратно. Перед домом я отдышалась и нарочито громко хлопнула входной дверью. «А вот и Полина пришла!» – послышалась из гостиной. Мужчины вышли мне навстречу. Я встретилась с титовым взглядом. «Сегодня между нами определенно пролетела какая-то искра». Раньше такого не было, потому что играл только он. Сегодня и я подключилась к большой игре. «Добрый вечер!» – Герман учтиво поклонился. «Прекрасно выглядишь, Полина!» «Спасибо!» «Честно говоря, не думала, что снова увижу тебя!» По старой привычке холодно ответила я. «Какими судьбами?» «Проезжал мимо и заглянул на огонек?» «Нет, Полина, я приехал сюда целенаправленно. Скрывать не буду!» «Соскучился. Но если ты не хочешь меня видеть, я немедленно уйду», – сказал Герман, явно рассчитывая на то, что я буду его задерживать. «Дед ведь говорил, что я скучала. Значит, ломаюсь». «Как уйдешь?» – вклинился в разговор Ариша. «Не отдав мне долг, это не по-джентльменски». «О каком долге идет речь?» – осведомилась я не без удивления. «Банкир занимал деньги у пенсионера? Забавненько!» «Палет! Деньги тут ни при чем! Герман мне только что проиграл!» Радостно сообщил дедуля. «Мы играли на интерес!» «Да, теперь я полностью во власти Аристарха Владиленовича!» «Полина, спаси меня!» Лжебанкир театрально опустился передо мной на одно колено, как в тот раз, когда делал мне предложение руки и сердца, и продолжил. Я хочу, чтобы ты повелевала мной. «Гера, немедленно поднимись, ты что, с ума сошел?» «Проиграл деду его желание и выполняй», – небрежно бросила я и пошла к лестнице. «Да, в принципе, у меня нет возражений», – сказала Риша. «Я готов переуступить свое желание тебе, Палет. Тем более, я тебе должен». «Правда? А я уже и забыла». «Полиночка!» «Любой твой каприз!» – крикнул мне вдогонку Титов. Я поднялась на две ступеньки, остановилась, немного подумала и сказала. «Ну хорошо, я подумаю, только не говори потом, что это не по правилам». После этих слов я стала быстро подниматься наверх. Мне надо было позвонить Алине. Я решила все-таки подключить ее к акту возмездия. «Алло!» – сказала она. Привет, дорогая. У меня для тебя хорошие новости. Я нашла Германа. Подъезжай ко мне часа через два. Да я через полчаса буду у тебя, обрадовалась Нечаево. Где ты его нашла? Твой гаишник помог, да? Скоро все узнаешь. Но торопиться не стоит. Я пока в пути, поэтому прошу быть у меня ровно в восемь вечера. Поняла? Поняла, хорошо, буду в восемь сказала Алина и отключилась. Потомив еще немного Германа ожиданием, я спустилась вниз. Мошенник разговаривал по телефону. Банковские термины, которыми он сыпал, должны были еще раз убедить меня и деда, что мы принимаем у себя крутого финансиста. Хотелось тут же разоблачить его, но кушать хотелось больше, поэтому я решила пока не умничать. «Дедуля, а что у нас сегодня на ужин?» «Даже не знаю», Ариша с удивлением посмотрел на меня. Я ведь сказала ему утром, что готовлю кулинарный сюрприз. Кухарка что-то там наготовила. «Вы наняли кухарку?» – поинтересовался гость. «Да», – ответила я, гадая, почему он так сильно заострился на этом обстоятельстве. «Мы взяли недавно дом работницу. «Она живет у вас или приходящая?» Герман изо всех сил старался сохранить непринужденный вид. «Иногда мы даем ей выходные», — уклончиво ответила я. Интерес к тому, проживает ли в доме, кроме меня и деда, кто-то еще, наверняка был непраздным. Скорее всего, тетов замыслил новую аферу. Или все намного банальнее. Не ищет ли он, на кого свалить кражу антиквариата? Я скользнула взглядом по буфету. За стеклом все вроде бы было так, как прежде, но что-то не так. Палет, на сегодня я отпустил прислугу, так что накрывать на стол придется тебе. Нет проблем. Я помогу, вызвался Герман. Благодарю, но я сделаю это сама, парировала я. Утка, которую я достала из печки, выглядела очень аппетитной. Но когда я стала резать ее на куски, оказалось, что она сыровата. Я не растерялась. Побросала куски на сковородку и поставила ее на плиту. Пока дичь доходила до кондиции, я делала пюре из концентрата. Редкостная гадость, конечно, но зато быстрого приготовления. Едва мы сели за стол, Герману снова позвонили. Титов слушал молча. При этом у него был такой ошарашенный вид, Будто он получил обухом по голове. Следовало предположить, произошло нечто ужасное. Но я-то знала, что это игра. Точно по такому сценарию он действовал с Алинкой. «Гера, что-то случилось?» – спросил его Ариша. «Пустяки!» – отмахнулся Титов Мамчуров. «Не будем об этом. Ужин был так себе. Хорошо, что все замечания к качеству блюд – можно было адресовать несуществующие прислуги. Хуже, что ей на самом деле нельзя было поручить домашнюю работу. Герка усиленно делал вид, что страшно озабочен последним звонком, но пытается от нас это скрыть. Быть искренним гораздо проще, чем им казаться. Интересно, какую вермишель он собирается вешать нам дальше на уши? Насчет срочной операции папочки не прокатит. Мы с дедом знаем, что Геннадий Георгиевич умер. «Полина, а где можно вымыть руки?» – спросил аферист, разделавшись суткой. Я проводила его до ванной комнаты, и, подобно Алинке, стала прислушиваться к каждому звуку. Герка включил кран, затем стал разговаривать по телефону. «Ты не ошибся?» «Значит, уверен, что меня заказали?» «Да пойми ты, наконец, я не мог сюда не вернуться!» «Да, все дело в ней!» «Да, я люблю Полину!» Конечно, тебе этого не понять. Все, спасибо, что предупредил. Больше не звони мне на этот номер. Я сам тебя найду. Я тихонько вернулась в гостиную. Дед сразу набросился на меня. Балет, ну что ты тянешь резину? Уже можно было сто раз сказать, что мы все про него знаем и не выпустим отсюда, пока он не вернет Олинины деньги. Дед, я хочу использовать его в своей игре. — Да ты с ума сошла! Ло Париши мгновенно прорезали глубокие поперечные складки. — С этим Альфонсом никаких дел нельзя иметь! — Балет! — Гони все мысли о возможном союзе с ним. Это до добра не доведет. — Тихо! Он идет! Я приложила палец к губам. Тссс! Титов зашел в комнату самым трагическим видом. Можно было подумать, что по нему проехал бульдозер. Не зная я, как он профессионально одурачил Нечаеву, поверила бы в реальность его нынешних проблем. Но тот, кто осведомлен, вооружен. «Что-то случилось?» – с чувством спросила я. Герман успешно проглотил мой вопрос. Интриговал. Ариша проникновенно посмотрел на гостя и поинтересовался. «Сынок, ты уверен, что не хочешь нам ничего сказать?» «Что?» – рассеянно переспросил Титов, потом как-то неестественно встрепенулся. «Да, случилось. Да, я хочу сказать. Полина, Аристарх Владимирович, я не могу больше от вас это скрывать. У меня большие проблемы». Некоторые силы не хотят, чтобы в Горовске был открыт филиал «Аллегро Банка». Мы с дедом озабоченно переклянулись. Потом Ариша спросил. «Мы можем тебе чем-то помочь?» «Не знаю, но в Горовске у меня нет людей ближе, чем вы». Врет и даже не покраснеет. Скотина. Он долго думал, какую байку мне впарить. Романтические бредни явно не для меня. Они для таких чувствительных особ, как Нечаева. Мошенник. Он хорошо разбирается в женской психологии. Пожалуй, я могла бы и поверить в его сегодняшнюю историю, если бы не знала наперед, что все это чистейший вымысел. И что же мы можем для тебя сделать? осведомился дед, плохо скрывая усмешку. Гера посмотрел пристально на него, потом на меня не заметил в нашем поведении ничего подозрительного и патетично заявил. Меня заказали. Аристарх Владиленович, Полина, помогите мне незаметно исчезнуть из города. Ну ты ведь на машине, сказал дед, потирая руку об руку. Я могу объяснить тебе, как добраться до областной трассы в объезд КПДПС. Да, да, надо срочно уезжать но я не могу ехать на своей машине. У моей Ауди московские номера, ее сразу перехватят. Местные воротилы наверняка заодно с гаишниками. Меня не выпустят отсюда живым. Я перешел дорогу самому. Герман демонстративно закатил глаза к потолку, давая нам возможность самим измыслить, кто его противник. Нет. Надо искать другие варианты отхода. Уж не намекает ли он на то, что я должна одолжить ему свой мини-купер? Неужели столько усилий ради банального угона? Мы с дедом переглянулись. Он еле заметно пожал плечами, я скептически поджала губы. Герман не смотрел на нас, он обшаривал свои карманы, усиленно делая вид, что ищет нечто ценное, но не находит. Мне показалось, что он ждал вопроса, но мы молчали. «Черт! Я забыл бумажник в гостинице, в другом костюме. Там были банковские карточки, наличные деньги. Со мной только мелочь на карманные расходы и документы». «Герман, это очень неосторожно с твоей стороны. Оставлять ценности в гостиничном номере. Я слышал, что не всем горничным можно доверять», – посочувствовал ему дед. «А я привык доверять людям» аферист попытался показать себя с лучшей стороны. Вот теперь и пожинаю горькие плоды. С одной стороны, мне хотелось немедленно прекратить этот спектакль. Он и так зашел уже слишком далеко. Но с другой стороны, мне было интересно, что за аферу придумал Титов на этот раз. Ведь я собиралась использовать его для соблазнения и одурачивания Обориной. У него это непременно должно было получиться. Не то, что у того дядечки с пузом, из барракуды. Герман стал в отчаянии метаться по зале, изображая мышонка, попавшего в западню. Он то хватался за голову, то смотрел на часы, то стучал себя по карманам. Я поняла, что он тянул время. Ему явно не хватало последнего аккорда, чтобы обратиться к нам со своей основной просьбой или вынудить нас выступить со своим предложением. Я уже догадывалась, каковы его планы. Титов наверняка собирался одолжить у нас крупную сумму денег, оставив в залог краденный автомобиль и магнитную карточку гостя, по которой можно пройти в гостиничный номер, чтобы забрать несуществующий бумажник. Зазвонил домашний телефон. Я подумала, что это Нечаева, и ответила. «Алло? Здравствуйте, это охрана!» – сказал незнакомый мужской голос. «Мы обзваниваем все коттеджи. Скажите, не у вас ли в гостях находится Герман Мамчуров, приехавший на светлой Ауди с московскими номерами?» Я сразу сообразила, что это подстава. Голос не принадлежал ни одному из охранников. Каких-то полтора часа назад я мило беседовала с ними. Да и вообще, Я никогда не проезжала мимо ворот, не обмолвившись двумя-тремя фразами с охраной. Теперь звонил какой-то самозванец. Вероятно, этот звонок должен был произвести впечатление, что на след Германа уже напали. Но что у него в запасе осталось всего несколько минут. Обычно в экстремальных ситуациях нет времени на размышления. Надо быстро на что-то решаться. Чтобы спасти жизнь Геркиного отца, Алина отдала ему все свои деньги. Нам с дедом предлагалось спасти самого Германа. Титов из-под тишка посмотрел на меня. В уголках его лукавых глаз образовались морщинки. Конечно, он был уверен. Я подслушала его слова в ванной о том, что он вернулся в Горовск, рискуя своей жизнью из-за любви ко мне. Если в эту тревожную минуту во мне не вспыхнет любовь, то уж чувство вины и тревога точно возникнут. В результате я приму деятельное участие в спасении московского банкира, не пришедшегося ко двору местным воротилам. Все эти размышления молниеносно пробежали в моем мозгу. И я ответила звонившему. «Нет, у нас такого нет. А что, в поселке преступник?» «Извините за беспокойство», каменным голосом сказал звонивший и отключился. «Кто звонил?» Осведомился Титов, будто имел право задавать мне такие вопросы. «Герман, твои дела очень плохи. Ты, можно сказать, в ловушке», — недвусмысленно заявила я. «Это были они?» — со значением уточнил аферист. «Наверное», — глухо сказала я, и взгляд Германа безнадежно потух. «Полет, кто звонил?» — поинтересовался дедуля. «Аристарх Владиленович. Разве вы не поняли? Меня нашли. Я должен немедленно уходить, иначе у вас могут возникнуть неприятности, а этого мне совсем не хочется. Машину надо где-то спрятать или просто отогнать подальше от вашего дома, а я попробую вырваться из западни. Титов направился к двери. Я подмигнула Арише. Он сразу понял, что настал его выход. Сынок, «И куда же ты пойдешь без денег?» – озаботился дед. «В гостинице тебя наверняка ждут. Персонал точно куплен». «Да, да, спасибо, что подсказали. В гостиницу идти нельзя, денег с собой нет, это проблема», – мямлил Мамчуров. «Но я что-нибудь придумаю. Должны же быть какие-то варианты. Может быть, вы... Нет, нет. Я, пожалуй, могу тебе одолжить некоторую сумму» предложил дед с неподдельным участием. «Мне, право, неловко, но мне действительно нужны деньги, чтобы доехать отсюда на попутке до областного центра или даже в соседнюю область. А там я сяду на самолет. Лучше улететь за границу. Так, загранпаспорт у меня с собой». Герка вынул из кармана корочки. «За месяц-два все утрясется. Москва подключится к решению этого вопроса, и я вернусь». «Какая сумма могла бы тебя устроить?» прямо спросила Риша. «Тысяч сто», – не стесняясь, ответил Герман. «Главное – оказаться за границей. Потом московские друзья вышлют мне деньги». «Да, сто тысяч бы меня устроили. Но я не смею надеяться». «Ты все спланировал, да?» усмехнулась я, вложив в этот вопрос весь сарказм, на какой только была способна. «Придумал что-то новенькое, не повторяешься». «Только ты зря так стараешься. Будь уверен, в этом доме тебе ничего не обломится». Титов бросил на меня ошарашенный взгляд. Затем с надеждой взглянул на деда. Тот махнул рукой в мою сторону, мол, последнее слово за мной. «Полина, я ни о чем не просил. Аристарх Владиленович сам предложил мне помощь. «Ты очень креативный, Гера». И все твое творчество направлено на то, чтобы обирать наивных женщин и стариков. «Полина, у меня нет времени, чтобы разубеждать тебя», – сказал лже-банкир, направляясь к двери. «Киллер сидит у меня на хвосте. Я не настаиваю на материальной помощи. Только объясните, как можно выйти из поселка незамеченным. В крайнем случае дайте мне какую-нибудь старую одежду, прикинусь бомжом». «Милок». «А у меня вся одежда весьма приличная», — усмехнулся дед. «Но я бы с радостью одолжил тебе один из своих костюмов». «Но у нас размеры разные». «Дедуля, а ты ему дай свою полосатую пижаму. У нее есть что-то общее с тюремной робой». «Ладно, Гера, хватит ломать комедию. Не трудись открывать дверь, тебя все равно из поселка не выпустят без моего особого разрешения. Вся территория под охраной». Так что вернись обратно в гостиную. У нас будет серьезный разговор. Титов застыл в растерянности. «Подожди. Я не понял. Вы что, с ними заодно?» Наконец спросил он, избегая моего взгляда. «Вот это я лоханулся!» «Ну, конечно! Казакова и горовская мафия – это почти одно и то же!» «Хватит валять дурака! Думаешь, мы не поняли, что все это спектакль?» «Звонил мне киллер, а твой сообщник, разве нет?» «Полина, мне очень жаль, что ты так далека от реалий жизни. Меня действительно заказали, и я пойду». Герман набросил на шею цветастое кашне, снял с вешалки свое кашемировое полупальто. Он пока держался с преувеличенной уверенностью в себе. «Не торопись, сынок. В милицию ты всегда успеешь попасть», поотечески нежно сказал Ариша. «У нас к тебе, мальчик мой, серьезный разговор будет». Титов оглянулся. Кажется, он наконец понял, что в дребезге разоблачен. Аферист стоял, переминаясь с пятки на носок, не зная, что делать дальше. Потоптавшись с минуту у порога, он снова повесил полупальто на вешалку и вернулся в гостиную с кривой ухмылкой на лице. Уселся на диванчик, Развязно закинул ногу на ногу и спросил с издевкой. «Ну что, воспитывать меня будете? Поздно. Я уже далеко не мальчик». «Да, наглости ему было не занимать». «Нет, Гера, воспитывать мы тебя не будем. Для начала я хочу сказать, что нам все о тебе известно». «Что все?» «Пока ты служил в армии, начала я. Твой отец женился» а когда он умер, мачеха оставила тебя ни с чем. Ты возненавидел всех женщин и стал им мстить. Нам известны имена тех, кого ты разорил. Что за чушь ты несешь? Да, мачеха меня действительно выгнала практически на улицу, но все остальное мимо истины. Я никому и никогда не мстил, никого и никогда не разорял. Жизнь многому меня научила. Я зарабатываю деньги честным путем. «Уж не в Аллегро ли? «Да, именно». «Брось молоть чепуху. Такого банка не существует. И Геры Мамчурова тоже не существует. Ты с самого рождения был Титовым». Нижняя челюсть Германа неестественно сдвинулась влево. «Ну, так это не такой уж большой секрет», — выдавил он из себя. Тогда зачем ты, направо и налево, швырялся визитками с другой фамилией? «Шутка!» — губы Германа расплылись в совершенно идиотской улыбке. «Невинная шутка!» «Ах, шутка! Интересно, будешь ли ты смеяться, если узнаешь, что несколько обманутых тобой дамочек кинули заяву в ментовку?» «Они ничего не докажут», — сказал Титов, выдавая себя с головой. Мне почти удалось вырезонить его своими доводами. Остались небольшие штрихи. «Ошибаешься», – возразила я с милой улыбкой на лице. «Доказательств предостаточно. Это я тебе, как юрист, говорю. Твои действия квалифицируются как мошенничество. Показания потерпевших очень похожи. Они отличаются лишь деталями. Но основная схема одна и та же». Ты находишь небедную женщину, изучаешь ее характер, прощупываешь ее слабые места, а потом разыгрываешь спектакль, в результате которого жертвы отдают тебе свои деньги. Не понимаю, зачем я слушаю весь этот бред? А у тебя просто нет другого выхода. Но это только начало. Скоро здесь соберутся твои горовские женщины. Они все мечтают разорвать тебя на куски а я им такую возможность предоставлю». «О, женщины! Они иногда не ведают, что творят», философски заметил дедуля и покачал головой. «Я приняла это замечание на свой счет. Кажется, моя задумка использовать Германа в своей игре не пришлась ему по душе». А Титов по-своему истолковал эти слова и заметно занервничал. «Испугался?» усмехнулась я. «Да мало ли каких истеричек ты сюда пригласила. По-моему, у тебя тоже с головой не все в порядке». «Это у тебя сейчас с головой будет не все в порядке». Дед угрожающе двинулся на Титова. «Ладно, ладно, приношу извинения. Я Полину не хотел обидеть». «Но вот насчет сходки это правда?» «Да. Первой должна приехать сюда Алина Нечаева». При упоминании этого имени лицо Германа снова перекосилось. Затем Катя Ивлева. Потом я, конечно, блефовала, упомянув про цветочницу. Алина сказала, что подсмотрела это имя в его мобильнике. Номер телефона был местный, она стала ревновать. Но когда выяснила, что Екатерина Ивлева является владелицей цветочных магазинов, то решила, что у мамчарова к ней лишь цветочный интерес. Герка часто преподносил Алине цветы. Моя осведомленность впечатлила мошенника. Покусав губы, он спросил. «Полина, что ты от меня хочешь?» «Я так понимаю, пришло время загадывать желание, которое переуступил мне дедуля». «Аристарх Владиленович мухлевал», – запротестовал Титов. «Он шулер. А почему же ты не схватил меня за руку?» Но кто же знал, что все так обернется?» «Я думал, вы проверяете, не игрок ли я по своей натуре. Вы ведь, кажется, очень хотели видеть меня своим родственником». «Ошибаешься!» – прошипел Ариша, уязвленный собственной недальновидностью. «Я сразу видел тебя насквозь, паршивец. Просто мы ждали момента, когда ты себя выдашь». «Ладно, силы неравные. Вас двое, а я один». Мне вас, Казаковы, не переспорить. Давайте решать проблему по-деловому. Что вы от меня хотите? Я же вижу, у вас есть ко мне конкретный интерес». Я посмотрела на напольные часы. До запланированного появления тяжелой артиллерии было еще полчаса, поэтому я стала тянуть время. «Гера, знаешь, в чем твоя ошибка? В том, что принял предложение Аристарха Владиленовича, и приехал с ним сюда из казино. Этого делать не стоило, признался мошенник. «Что же так?» – уточнил дед. «Во-первых, вы не баба». «Спасибо», – оскалился Ариша. «Очень ценное наблюдение». «Да, с бабами иметь дело проще. А во-вторых, вы мой бывший сосед, а от знакомых надо держаться за версту». «Это все так», – подтвердила я. «Ты играл с нами на грани фола, но я имела в виду нечто другое. Ты обирал женщин, которые лично тебе не сделали ничего плохого, кроме мачехи, разумеется. В большинстве своем это были милые барышни с добрым сердцем, которые живо откликались на твои жалостливые сценарии. Они не заслужили такого обращения». «Так, мне кажется, я все понял». «Ты – глава местных феминисток», – заявил Титов, и я чуть не подавилась от смеха. «А твое желание заключается в том, чтобы я вернул всем глупым бабам то, что они мне сами по простоте души отдали. Не удивлюсь, если ты снимешь с этого свой процент». «Да уж, долги надо отдавать, банкир», – иронично заметил дедуля. «Вы сегодня, как банный лист, пристали ко мне со своей игрой». «Ведь знал же, что проиграю, но согласился. Я еще в «Крестовом короле» видел, что вы профессионал. Значит, все было заранее спланировано. Но ничего, вы не дождетесь». Герман показал мне фигу. «Никто сюда не придет. Это все блев. Раздался нетерпеливый звонок в дверь. Я посмотрела на часы. Нечаева впервые в жизни не опоздала, а пришла даже на 15 минут раньше назначенного времени. Вот что значит мотивация. Это Алина или Катя, задумчиво произнесла я, направляясь в прихожую. Титов хотел что-то сказать, но его губы одеревенели. Он сделал лишь протестующий жест рукой, но он был жалким и неуверенным. Нечаево налетела, как ураган. Похоже, она увидела около дома тачку с московскими номерами и догадалась, что Герман у меня. «Почему ты не сказала, что он здесь?» Едва не свалив меня с ног, она влетела в открытую дверь гостиной. Ее голос приобрел визгливо угрожающие нотки. «Так, женишок, как папа? Давно умер? А тут власый старичок? Он твой напарник? Скотина!» Нечаева принялась избивать несостоявшегося жениха своей сумочкой. «Алина, погоди, погоди, я все объясню!» Герман вжался в диван. «Успокойся, не надо!» Но успокоить разгневанную Нечаеву было не так-то просто. Она вдруг поняла, что сумочка может пострадать, откинула ее в сторону и набросилась на Мамчурова уже с кулаками. Признаюсь, я наслаждалась этой милой сценкой, этим незатейливым актом возмездия, но недолго. Пылу этой страсти из гериных рук выпал на пол мобильник. Я незаметно подняла его, Дала дедуле понять, чтобы он контролировал ситуацию, а сама отошла к окну. Сняла заднюю панель и прилепила на батарею маленький жучок. Это электронное насекомое, изготовленное Витей Шило для моего предыдущего предприятия, лежало у меня в кармане, и я ждала момента, чтобы пристроить его в нужное место. Если Титов и впредь будет пользоваться этой трубкой, то я смогу слушать все его разговоры. Убрав мобильник в карман, я подошла к буфету, чтобы посмотреть, не спер ли что-либо банкир, пока находился в гостиной один. Жалкий воришка. Таки умыкнул золотую ложечку. Алина выдохлась, да и Герман выглядел измотанным, как боксер после третьего раунда. Тем не менее, он предпринял попытку встать с диванчика. Но Аристарх Владимирович своей сильной рукой усадил его обратно. «Пришло время платить долги», – сурово сказал он. «У тебя есть только два выхода. Либо ты отдаешь Алине все, что взял у нее, плюс компенсация морального ущерба», – вставила Нечаева. «Да, плюс это самая компенсация», – подтвердила я, – «плюс золотая ложечка, которую ты стащил, либо мы вызываем милицию». Неужели хочешь, чтобы к статье мошенничества добавилась еще и квартирная кража? Да забери ты свою ложку, не больно она мне и нужна. Аферист вынул из внутреннего кармана пиджака украденный раритет и швырнул в мою сторону без всякого смущения. В этот момент снова раздался звонок в дверь. Я понятия не имела, кто бы это мог быть, но сказала, не задумываясь. Это Катя Ивлева. «Только не это!» – простонал дамский угодник. «Не пускайте ее! От общения с Катькой у меня будет адреналиновый передоз!» «Слабак!» – заметила я. «Две женщины для тебя уже много!» «Нашла время острить! Не пускай ее! Мы договоримся!» «Деньги гони!» – процедила Алина, снова замахиваясь на Германа сумочкой. «У меня при себе ничего нет!» – раздалась новая серия звонков в дверь. Кто бы ни был этим визитером, я была ему рада. Он здорово мне подыграл. Так, я пошла открывать дверь. Между прочим, Катя обещала применить особо изощренные пытки для выбивания долгов. Мамчуров Титов бросил мне ключи от машины и сказал, «Там под моим сиденьем лежит пакет с деньгами. Можешь поделить его содержимое на обеих подружек. Только не пускай сюда вторую истеричку». «Дедуля, Алина, следите за этим супчиком, а мы с Катей вскроем сейф», сказала я и скрылась за дверью. Настойчивым визитером оказался наш сосед Вадим Ромашкин. «Полина, я пришел к тебе как к юристу. Мне нужна твоя консультация». «Вадик, ты извини, я сейчас очень занята. У меня как раз сидит один клиент. Иди домой. Как только я с ним закончу, позвоню тебе. Все, пока». Спровадив Ромашкина, я открыла дверцу Ауди. Под сиденьем водителя действительно нашелся пакет с деньгами. Сумма была внушительной. Ее вполне хватало на компенсацию морального и материального ущерба, который нанес лжепанкир Алине. Для Кати Ивлевой уже ничего не оставалось, но я и не бралась ей помогать, хотя обманутую цветочницу тоже жалко. Я вернулась в дом, прислушалась. «Алина!» Ты сама полезла на рожон. Не я тебя выбрал, а ты меня, — говорил Титов. Не такая уж ты богачка, чтобы заинтересовать меня. Ездишь на задрипанной ладе, в холодильнике вечно пусто. Не хотел я тебя обирать. Само собой как-то вышло. Как раз не вышло. Квартир тебе моя не обломилась из-за винных пятен на свидетельстве о собственности, — язвительно заметила моя подруга. «Неряха!» бросил нечаевый Герман. Я зашла в гостиную, бросила ключи в обратку и сказала пренебрежительно. Титов, ты свободен. И не дай бог встретиться тебе на нашем пути. Можешь считать, что это и есть желание, которое ты сегодня проиграл в карты. Кстати, мобильник не забудь. Герман наклонился и взял телефон, который лежал около дивана, и ушел, не сказав больше ни слова. Пока Алина считала за столом деньги, дед отвел меня в сторонку. Палет, это очень хорошо, что ты отказалась использовать этого афериста в своих целях. Очень мудрое решение. Знаешь, есть одна очень хорошая поговорка: гнилое не терпит прикосновения. Лучше бы с геркой дел никаких не иметь. В нем нет ничего святого. Проиграл. «Будь добр, отдавай долг», а он стал оспаривать мою победу. Шулером меня назвал, а я вовсе и не шельмовал. На его месте надо было смириться и исполнить твое желание, каким оно бы ни было. «А кто тебе сказал, что я отказался от своей затеи?» Ариша раскрыл рот от удивления, и мне пришлось рассказать, что должно было произойти на выезде из коттеджного поселка. «В общем, так». Я подговорила охранников. Когда Герка подъедет к воротам, их как бы заклинит. Ребята станут их чинить, разговаривая друг с другом о Диане обориной. Зачем? Алина тупо уставилась на меня. Пересчитав деньги, она стала прислушиваться к нашему разговору. Объясняю для непонятливых. Из этого как бы совершенно случайного разговора Титов должен будет узнать, что есть такая состоятельная дама, владелица кадрового агентства «Персона Плюс», что каждый будний день, ровно в час дня, она в гордом одиночестве приезжает в ресторан Баракуда, что у нее сейчас сложный жизненный период и так далее и тому подобное. «Ты думаешь, он клюнет на эту наживку?» Ариша скептически поджал губы. «Герман ведь не дурак, может догадаться, что все спланировано» а вот тут ты, дедуля, не прав. Титов не знает, что в тот момент, когда он позвонил нам в дверь, я была дома, а пока вы играли в карты, я давала вводную охранникам. Потом Герка понятия не имеет, что у меня есть интерес разорить оборину. а ведь он сумеет это сделать, я не сомневаюсь. Да, Алина, ты ведь еще не знаешь, какую интермедию разыграл перед нами Герман.